Глава 14. Длинный извилистый коридор закончился каменной лестницей в небольшом подвальном помещении, дальняя стена которого была завалена обломками провалившегося потолка. Сквозь зияющую вверху пробоину непрекращающимся потоком лилась дождевая вода, залившая пол и покрывавшая уже несколько плоских ступенек. Вот, показала Гура на завал, у которого носился дух, то появляясь с нашей стороны, то исчезая с другой. Поэтому он нас и привёл. Там библиотека с редчайшими фолиантами и рукописями древних магов. Вода всё уничтожит. Не то чтобы мне было очень жалко эти старые книжки, но дух утверждает, что у него хранится необходимая нам информация. Какая? Я не слишком доверяла призраку и собственного опыта, зная, что у него только одна цель. сберечь доверенное имущество, и ради этого он пойдет на любые ухищрения, даже на ложь. А снятие заклятия белой смерти. На мгновение стало очень тихо. Даже звук падающих в воду дождевых капель отошел на задний план, став почти неслышимым. Что если книжки этого духа и вправду расскажут нам, как снять заклятие? Ты ему веришь? Аран был серьезен и сосредоточен. Скажем так, я почти уверена, что в этой библиотеке есть такие книги. Слишком уж витиевато выражаешься, ведьма усмехнулся оборотень. Так мы помогаем духу спасать книги или пойдем дальше? Помогаем, решила я как руководитель экспедиции. Ведь каким образом создается защитница и вообще, что она собой представляет, мы толком не знали. Шли мы, в общем-то, наугад, надеясь, что на месте сможем что-нибудь разузнать. Но раз лучшие маги королевства за столько лет не смогли найти решение. На что надеяться нам? Если есть шанс узнать здесь необходимую нам информацию, мы просто обязаны им воспользоваться. Поэтому призрак может рассчитывать на нашу помощь. Я примерно оценила фронт работ. За один день точно не управимся, даже если учитывать, что среди нас очень сильные оборотни, две ведьмы. В первую очередь необходимо заделать брешь в потолке. Затем вычерпать набравшуюся воду и разобрать завал. В общем-то, не так и страшно, если работу разбить на несколько этапов. Так действительно будет намного легче. Итак, этап первый потолок или пол первого этажа, если забраться наверх. Я задумалась, как будет проще заделать пробоину, но вспомнила свой долгий и непростой путь сюда. Нет, пожалуй, всё-таки потолок. Гура, позвала я. Нам придётся склеить потолок. Ты имеешь в виду скрепляющее заклинание? Тут же отозвалась она. Как у тебя с ним? Если вместе с тобой, думаю, справимся. Я тоже думала, что вместе с сестрой мы сможем справиться. Но мы слишком давно не работали в команде. В магической спайке, когда силу заклинанию дают сразу несколько магов, они делятся и друг с другом. А мы с Гурой уже много лет враждовали, поэтому ни о каком обмене силы не могло идти и речи. Мастер так и не смог от нас добиться парной работы, ни уговорами, ни тумаками. Давай попробуем, наконец решилась я. Вот выполним свою задачу, справимся с белой смертью, тогда и будем выяснять отношения, а сейчас нам с ней следует объединиться. Ара, отойди, пожалуйста, обратно в коридор. Мало ли что может случиться. Оборотень понятливо попятился под каменный свод и скрылся из виду. Ты готова? спросила я сестру. Она кивнула и протянула мне раскрытую ладонь. Символ мира, значит. Не знаю, что будет дальше, а сейчас я была готова заключить с ней временное перемирие. Я взяла её руку, крепко сжала, забирая и одновременно отдавая силу. Начала обратный отсчёт перед тем, как приступить к единению. 3 2 1 Мы слаженно, как единый организм, будто всю жизнь проработали сплочённой командой, принялись заделывать брешь в потолке. Сначала мы тщательно обработали потолочную брешь магическим клеем. Здесь очень важно было не пропустить ни единой выбоины трещинки, чтобы не нарушить структуру будущего соединения. После того, как подготовили основу, мы начали переносить на неё массивные каменные блоки, когда-то бывшие единым целым с потолком. Я не знала, как отыскивать место прежнего крепления того или иного куска, а спросить у Гуры сейчас не могла, боялась потерять концентрацию. Сестра, почувствовав мою неуверенность, мгновенно перехватила инициативу в свои руки, предоставив мне возможность помогать ей, напитывая своей магией и поддерживая телекинетическое заклинание для переноса камней. К тому моменту, когда пробоина наконец закрылась и затих шум дождя, прошло, кажется, несколько часов. У меня дрожали руки и ноги. Ощущение было такое, будто я носила все эти массивные каменные блоки своими руками. Я посмотрела на гуру. Сестра выглядела так же, как я себя чувствовала. Она тяжело сползла по стене и теперь сидела, вытянув ноги. Подумав, и я присоединилась к ней. Прислонившись головой к холодной каменной кладке, я любовалась на наше творение. Новый потолок получился просто загляденье. Главное, чтобы не обвалился через час-два, нас в этом подвале. Давай ещё укрепим его, предложила я Гури, не поворачивая головы, так как сил на это движение уже не оставалось. "Давай, так же тихо и тоже не глядя на меня", ответила она. На этот раз я протянула ей открытую ладонь и почувствовала в ответ её пожатие. Сейчас, несмотря на усталость, наша объединённое магия легко построила скрепляющее заклинания, опутав потолок дополнительной магической сетью, способной выдержать всё здание целиком. Силы меня покинули окончательно. Перед тем, как провалиться в сон, я почувствовала, что всё ещё продолжаю сжимать ладонь Гуры, и мне почему-то не захотелось её выпускать. Может быть, моя сестра всё же заслуживает немного моего доверия, подумала я, теряя связь с реальностью.